Глава семнадцатая. Женщина взглянула мне в глаза и улыбнулась. «Вас, случайно, не мой муж бил? А с чего он должен меня бить? У вас столько ссадин и синяков? Я это на всякий случай спросила, хотя прекрасно знаю, что мой муж никогда не поднимет руку на женщину. Вы не ответили на мой вопрос. Как там вода в бассейне? Теплая? Теплая. На улице солнце. С чего ей быть холодной?» Женщина махнула рукой одному из охранников и приказала. «Я не могу. Толя, срочно смени воду в бассейне и протри все лежаки. Возможно, что я сегодня захочу покупаться. Мне не хочется плавать в воде после чужой женщины. Мой муж непонятно кого на нашу дачу таскает. Я сама чистоплотна и его пытаюсь приучить. И добавь в воду немного хлорки, чтобы там не осталось никаких бактерий. Охранник махнул головой и пошёл выполнять требования разнервничавшейся женщины. Я совсем не та, за кого вы меня принимаете. Не думаю, отчеканила женщина. Я не любовница, я всего лишь знакомая вашего мужа. Он всех своих любовниц называет знакомыми. Я уверяю вас, что это не так. У меня возникли проблемы, и ваш муж разрешил мне пожить на вашей даче. Как только я всё улажу, сразу уеду. Женщина по-прежнему откровенно меня рассматривала и выискивала все возможные изъяны. Вы хотите сказать, что вы не спали с моим мужем? В голосе её прозвучала издёвка. Нет, моментально соврала я. Вы врёте. Я вижу, что вы врёте. Я говорю правду. Сегодня ночью он не ночевал дома, да и прошлой ночью тоже. Смею вас заверить, что он ночевал не со мной. Я вам не верю. Я знаю, что вы уже достаточно долгое время встречаетесь с Маратом, и мне хотелось с вами познакомиться. Честно говоря, я ожидала увидеть барышню поинтереснее. Видимо, мой муж поменял свои вкусы, и его потянуло на среднестатистических женщин, как вы. Ну да ладно. Знаете ли, у моего мужа постоянно меняются вкусы. Сегодня ему нравится брюнетки, завтра блондинки, послезавтра серая моль вроде вас. Вам никто не давал права меня оскорблять, с вызовом сказала я и посмотрела по сторонам в надежде увидеть Лисан, Ли но её нигде не было. "Дорогуша", оскалилась жена Марата. "Если уж вы решили заговорить о правах, то будет вам известно, что это моя дача, а это значит, что все права тут принадлежат мне. Вы не мой гость, и я вас сюда не приглашала". Вы всего лишь та, с кем мой муж удовлетворяет свою похоть. Вернее, вы одна из тех. Потому что в последнее время пассии моего мужа сменяют друг друга быстро. Я старалась, как и прежде, не обращать внимания на едкие замечания женщины. Я ответила все тем же спокойным голосом. На эту дачу меня пригласил Марат. Именно по этой причине я здесь. Я и подумать не могла, что смогу здесь встретиться с вами. Милочка, когда встречаешься с женатым мужчиной и проводишь время в его владениях, «Ты должна быть готова к тому, что на его территории ты сможешь встретиться не только с ним, но и с его женой». «Тома, кто это?» Я оглянулась и увидела идущую к нам Лейсан. «Вы хотите знать, кто я?» Жена Марата покраснела от возмущения, и ее лицо сделалось таким, что на него стало страшно смотреть. «Вы лучше скажите, кто вы, и сколько вас здесь таких?» Лейсан подошла к нам поближе, оглядела красную возмущенную женщину с ног до головы и перевела взгляд на меня. «Тома, что это за истеричка, и кто ее сюда пустил?» Это же Намарата. Кто? Я же тебе говорю, это же Намарата. Добрый день. Лийсан выдавила из себя искусственную улыбку и подивила взгляд на меня. Накупалась? Накупалась, с каменным лицом ответила я и пробормотала. По-моему, нам здесь не рады. Конечно, не рады, рявкнула женщина и с нескрываемым пренебрежением спросила. Много вас здесь? Где? задала ей встречный вопрос Лийсан. На моей даче. Нас двое. Но мы и понятия не имели, что это ваша дача. Мы думали, это дача вашего мужа. Какая разница, чья она именно? Это наша семейная дача. Вы тоже любовница моего мужа, усмехнулась жена Марада. А вы совсем ему не доверяете? Я слишком хорошо его знаю. Таскается за каждой юбкой, ни одной не пропустит. Так вы из той же серии? женщина махнула головой в мою сторону. Я не знаю, какую серию вы имеете в виду, но мы здесь по приглашению вашего мужа. У нас возникли проблемы, и он предложил нам пожить на этой даче. Ли Исан, я ей уже объясняла, она ничего не хочет слушать. Я сразу ввела Ли Исан в курс дела. Если я не ошибаюсь, нас просят покинуть эту дачу. А вы очень понятливая девушка. Вам действительно придётся покинуть дачу, потому что сегодня на неё заезжаю я. Такое соседство меня не привлекает. Так что всего вам доброго. Флаг в руке, барабанные палочки на шею и в долгий путь. И, пожалуйста, будьте хоть немного осмотрительны в своих связях. «Не встречайтесь с женатыми мужчинами. Это не принесет вам ничего хорошего, кроме разочарований и неприятностей». Почувствовав, как меня затрясло, я повернулась к Ли Исан и тихо проговорила. «Пошли соберем сумку и уходим. Мы действительно не сможем находиться под одной крышей с неуравновешенной бабой. Нужно беречь нервную систему и не тратить ее на скандальных и недальновидных людей. А куда мы пойдем?» Непонимающе посмотрела на меня Ли Исан. «Нас может выгнать отсюда только тот, кто нас сюда пригласил». «Убирайтесь отсюда», – прошипела раскрашенная змеюка. «Убирайтесь, или я вызову милицию. Вон отсюда». И почему Марат не сказал нам, что его жену могут выписать в любой момент из сумасшедшего дома? О подобных вещах предупреждать надо. От такой безалаберности и получаются стычки больных людей со здоровыми. Ли Исан развернулась и пошла в свой дом за сумкой. Я направилась следом за ней, стараясь говорить как можно громче. «Ты знаешь, он вроде говорил, что ей еще полгода лежать положено. Недавно было сильнейшее обострение». Не должны были ещё выписать. А я где-то читала, что сейчас все больницы переполнены, поддержала меня Лейсан. На больницы дотации не выделяют. Вот сумасшедших группами и выписывают. Их кормить нечем. Нужно жаловаться из-за того, что государство не финансирует то, что оно должно финансировать, психи чуть чувствуют себя хозяевами жизни и мешают жить здоровым людям. Уж если их выпускают домой, то хотя бы в смирительных рубашках, а то они ведут себя крайне неадекватно и не знают, что у них на уме. «Это точно», – ответила я. «Милиции пугают». «Не говори. Мы же их санитарами не пугаем?» Как только мы вошли в дом, Лейсан взяла меня за руку и прыснула с осмеху. «Ну как, здорово мы ее?» «Здорово. Только ехать нам вообще некуда. Хотя, в принципе, мы и здесь очутились случайно. Чужой совершенно незнакомый мужчина, чужой дом и чужая жизнь. Этот Марат странный какой-то». Лейсан достала сумку и принялась складывать в нее свои вещи. «Этот Марат странный какой-то». Неужели нельзя было сразу предупредить, что у него жена сюда может заявиться в любой момент, и что с психикой у неё явно не всё в порядке. Представляю, как бы ты себя вела, если бы приехала к себе на дачу и увидела двух симпатичных девушек, которых пригласил твой муж, учитывая то, что он отъявленный лавелас. Теперь я не сомневаюсь, что он лавелас. Жена зря наговаривать не будет. Чувствуется, что она с ним натерпелась. Вот у неё нервы и ни не к чёрту. Я вообще не представляю, как можно жить с мужиком, который гуляет. «Не зря у него пачка презервативов в кармане всегда на готове», грустно сказала я и, взяв у Ли Исан спортивную сумку, направилась к выходу. «А что ты у меня сумку отобрала? У тебя и так плечо болит. Зачем тебе сумки таскать? Да мне сегодня вроде получше. Как бы то ни было, ты должна себя беречь. Так нельзя». Перед тем, как уйти, Ли Исан в последний раз подошла к окну и посмотрела на улицу. «Эх, хорошо же здесь. Даже уезжать жалко. Так жила бы себе и жила. Я с таким мужчиной хорошим познакомилась». Мне показалось ещё немного, и у нас всё закрутится. С охранником, что ли? С Тимуром. Хороший мужик, а самое главное холостой. А где ты была, пока я купалась? Я его стригла. Что? Я его подстригла. Он мне сказал, что на днях в парикмахерскую собирается. Но я ей предложила ему свою помощь, а машинку для стрижки в ванной нашла. А ты что, стричь умеешь? Умею, и довольно неплохо. Тимуру понравилось. Ты бы видела, как он на меня смотрел, пока я стригла. Он на меня такими восхищёнными глазами смотрел. Я тебе передать не могу. Я уверена, что он равлю всему. Именно поэтому мне не хочется уезжать отсюда. Романа кончился, не успев начаться. Не жалей, может у него тоже жена имеется. Я же говорю тебе, он холостой. Они все холостые и пока ухаживают. Мы вышли во двор. Я поправила лямки сарафана, который любезно одолжила мне подруга, и посмотрела на сидевшую в шезлонге женщину. Она курила длинную тонкую сигарету. и пускала ровные колечки дыма. Увидев нас, дама закинула ногу на ногу и спросила всё тем же злобным тоном: "Ничего из своего шмотья не забыли? Если что, замечу, выкину на помойку. Я дешёвый хлам не люблю". "Зря вы так", не могла не сказать я, проходя мимо неё. "Нельзя так с людьми. Мы же вам ничего плохого не сделали и вашему семейному счастью не угрожали. Мы всего лишь гости вашего мужа. И если у вас проблемы, то они никак не связаны с нами. Я так не с людьми поступаю, а со шлюхами" Женщина кинула со стервенением сигарету на асфальт и стала тушить ее своим ботинком. Томка, да ну ее! Она со злости лопнет. Вроде бы голос молодой, а лицо уже старое. Это потому, что она людей не любит. Все, что у человека в душе, тут же отображается у него на лице. Злая она, поэтому и старая. С такой злюкой муж по жизни гулять будет, а то, глядишь, и вовсе уйдет. Засмеявшись, женщина швырнула нам вслед недопитую банку газировки. К счастью, банка не долетела и не причинила нам никакого вреда. Выйдя за территорию дома, я посмотрела на Лиисан глазами, полными слёз, и запинаясь, спросила: "И куда нам теперь податься, таким невезучим?" "Да уж, облом по полной программе", почесала затылок Лиисан. "Пошли, попытаемся встретить ещё одного марата, который нам предложит крышу над головой и надёжную охрану. Единственное, что он нам забыл предложить, так это средства от своей жены. Знаешь, сколько таких маратов по дороге ездит? Сколько? Немеримо. Спасибо. Таких как Марат нам больше не нужно. Хватит. Сейчас мы поймаем машину и подумаем, куда нам ехать. Нам нужно такое место, которое не смог бы обнаружить Влад. Значит, это место не должно быть связано ни с твоими, ни с моими родственниками и друзьями. У тебя есть по этому поводу какие-нибудь соображения? Пока нет, задумчиво ответила Лиисан. Но думаю, что они обязательно появятся. Услышав звук подъезжающей машины, мы как по команде остановились и, увидев Тимура, изумлённым взглядом уставились на охранника. "Вы куда собрались?" с тревогой в голосе спросил он и встал рядом с Ли Исаном. Нас вежливо попросили покинуть дом. Да уж, некрасиво получилось. Никто не думал, что Карина сюда нагрянет. Предупреждать надо, что полоумной на свободе не смогла удержаться я от комментария. Да кто же мог подумать, девушки? Как бы то ни было, но я вас отпустить не могу. Мне велено вас охранять. Мы свободные люди и идём куда считаем нужным. Мы гостеприимством Марата сыты по горло. передая ему наш пламенный привет и самые наилучшие пожелания. Дозвониться никак до него не могу. В офисе нет и телефон отключен. Для нас это уже не имеет никакого значения. Но ведь вам некуда ехать. «Найдем», пробурчала Ли Исан и стрельнула на Тимура своими черными необыкновенно красивыми глазами. «Мир не без добрых людей. А тебе с твоим ранением вообще постельный режим нужен? Мне особо разлеживаться некогда». Неожиданно Тимур выхватил у меня из рук сумку и кинул на заднее сиденье машины. Да что творишь? А ну-ка быстро отдай сумку. Ничего, пусть пока полежит. Охранник замялся, нерешительно улыбнулся и робко спросил: "Девушки, а давайте ко мне. Побудете немного, пока всё не разрешится. А ты где живёшь?" сразу заинтересовалась моя подруга. "И с кем?" "Я живу на улице Галактионова, 1. А жена где?" "Я же уже говорил, что не женат. Все вначале холостые, а потом жёны появляются с разборками. Да я серьёзно говорю. Я тоже Я вас таких холостых, знаешь, сколько на своём веку повидала. Будешь за мной холостым гусём ухаживать, а когда бьёшься своего, так сразу женатым окажешься. Клянусь вам, что я не женат. А паспорт у тебя есть? Есть. Покажи нам страничку с семейным положением. Тимур засмеялся и достал свой паспорт. Лисан тут же открыла нужную страницу и внимательно её изучив показала мне. Тонко глянь, точно не женат, и детей нет. И детей у меня никаких нет. Значит, не алименчик. «И на стороне детей нет?» «Вроде нет, я бы, наверное, знал». «А брак ты случайно не скрыл?» «Может, паспорт поменял, и тебе печать не поставили?» «Да не был я в браке, не был». Обрадованная Ли Исан вернула ему паспорт и расплылась в добродушной улыбке. «Томка, а ведь он и в самом деле не женат. Может, у него какая гражданская жена есть?» «Поинтересовалась я на всякий случай. Сейчас редко кто паспорт марает. Люди предпочитают без всяких условностей жить». «Да никакой у меня жены нет, ни гражданской, ни законной». «Нет у него никого», – восторженно прокричала Ли Исан и захлопала в ладоши. «Ничейный он, вообще ничейный. Томка, я его первая нашла». «Да ради бога». Сперва я устыдилась поведения своей подруги, но, глядя в ее счастливые глаза, рассмеялась и простила ей эту маленькую радость. И не дефективный вроде, приличный мужик и ничейный. «Девчонки, так мы ко мне едем?» «Конечно, едем». Через минуту мы уже сидели в машине и слушали джаз-музыку, которая хоть немного позволяла нам забыться и не думать ни о чём.